638 Октябрь 18. Виснавание темных, происходящего вокруг, направлено на то, чтобы нарушить равновесие духа, омрачить, довести до отчаяния и собрать жатву двойную. Как же быть и поступать, когда через это приходится проходить? И чем больше нападок, тем крепче должно быть единение. Другого выхода нет. Так станьте ближе еще ближе, чтобы ничто темное не могло проникнуть и отделить от меня? Если в обычное время можно было от меня отвлекаться, то теперь это совершенно недопустимо, если хотите устоять в свете.